Глава тридцать вторая. Жанна. Две недели тишины. Отрамула ни строчки, ни звонка. Я понимаю, отказала, но если он серьёзно был настроен, почему руки опустил? В тот момент, когда он предложил встречаться, я чуть не написала «давай попробуем», но струсила. Сама себя не понимала, не подпускала Азамата к себе, а стоило ему пропасть, начинала ревновать и изводить себя неприятными мыслями. Всё это мои внутренние страхи, боязнь обжечься. Сколько раз я думала, что нужно встречаться с тем, кто тебе немного нравится, но не вызывает сильных чувств, чтобы в случае неудачи не испытывать боль. Легко сказать. Вон, Макс продолжает оказывать мне знаки внимания, а я даже представить себя с ним в постели не могу. Поцеловаться пару раз и забыть. Бабушка, как я и ожидала, была в восторге от доктора Рамылова. Он ей там всё переделал, они откровенно поговорили. Теперь при каждом разговоре мне бабуля советовала не быть дурочкой, утверждала, что Азамат и мой отец ни капли не похожи. И я всё больше ей верила. "Жанна, ты отпросилась у отца?" спросила меня Машка, как только препод отвернулся к доске. "Да", негромко произнесла. "Отпустил?" "Да. На самом деле, я не отпрашивалась". поставила родителя перед фактом. На выходные еду с друзьями за город, вернусь в воскресенье. Папа заподозрил, что я могу поехать к бабушке, поэтому прежде чем отпустить, взял обещание, что я вечерами буду звонить ему по видеосвязи. На самом деле, я все еще сомневалась ехать или нет. С одной стороны, мне хотелось увидеться с Азаматом и все обсудить. С другой, я не знала, на какой лошади к нему подъехать. Уже привычный, которая вечно brykaется или с мирной, готовой на разговор. Две недели молчания пошли мне на пользу. Я успела о многом подумать. Конечно, связываться с бабником опасно, но что поделать, если моё сердце, тело и порой разум тянутся к Рамулову? Лучше попробовать и умереть, чем всю жизнь жалеть, что до старости прождала идеального принца, а он так и не прискакал. Надеюсь, Рамулов не явится с какой-нибудь присоской, которая весь вечер будет демонстрировать свою безграничную любовь и страсть. На этот случай я даже придумала план действий. У меня поднимется температура или разболится голова. Вызову такси и уеду домой. В пятницу на пары я приехала с небольшой спортивной сумкой, в которой лежала пижама, тёплый костюм, носки, пару комплектов белья и средства личной гигиены. Машину оставила дома. За нами после занятий заехал тигр. Наблюдая за Мишей и Машей, я ещё острее чувствовала своё одиночество. Это чувство со мной давно, с тех пор, как не стало мама. Вроде смирилась, а на самом деле нет. Мне тоже хотелось любить и быть любимой. Миш, а кто ещё из ребят приедет? спросила Маша. Шах с Лерой, твой брат Ким Сокол, наверное, с девчонками, остальные под вопросом. Они разговаривали громко, поэтому даже музыка не мешала слышать их разговор. получается рамул, может и не появится. По дороге мы заехали в супермаркет, купили продуктов. Мы с Машкой удивились, почему так мало всего покупаем, но Миша нас успокоил: ребята тоже привезут продукты. Кругом лес, даже страшно, куда мы едем. Наверное, в домик лесника. Как-то неожиданно перед нами выросли железные ворота и трёхметровый кирпичный забор. Из-за густых высоких деревьев его было не видно. Дом совсем новый. находится вдали от трассы, расположен возле озера в живописном уголке природы. Музыку можно включать на всю громкость. Ближайшие соседи тут в двух-трёх километрах. Миша, чей это дом? одного знакомого ответил Маше муж. Дом находится в глуши, а вся коммуникации подведены, даже сигнализация. Небедный человек строил. Внутри всё облагорожено: голубые ели, туи, дорожки, клумбы, на которых летом цвели розы. Мы занесли продукты в кухню и пошли с Машкой обходить дом. Быстрый осмотр развеял мои страхи, места всем хватит. Всю неделю лил дождь, но к выходным выглянуло солнце. Конечно, вечером будет прохладно, но возле костра мы не замёрзнем. Девчонки, я забыл купить уголь и дрова, перекосил лицо Тигр, качая головой. И в чём проблема, Кругом лес, дров натаскаем, а уголь пусть ребята купят по дороге. Давай им позвоним, озвучила мои мысли подруга. Маш, дождь утром прекратился. Какие дрова, они ведь сырые, гореть не будут. Тут пару километров вверх есть база отдыха, они продают всё. Съезжу возьму, ты со мной? А Жанна, кому-то нужно остаться, чтобы не отключать сигнализацию. Вдруг кто-то из ребят подъедет, а тут всё закрыто. Тогда и я останусь. Тигор не хотел, я хоть один. Я это видела, поэтому влезла в их спор. Езжай с Мишей, я останусь. Нет, я тоже остаюсь, разрываясь между мной и мужем. Поговка, пойдём. Мне тебе нужно что-то рассказать. Потянул он жену за руку. Иди с мужем, я пока продукты в холодильник разложу, улыбнувшись, помахала им ручкой. Открыла холодильник, а там места нет. Продукты свежие, будто их только сегодня купили. Может, кто-то из ребят уже приезжал? Коя как, распихав три пакета, я вышла на террасу. Оттуда на задний двор. Здесь стоял мангал, крытая беседка, небольшое построение, скорее всего, баня. Заглянула. Да, баня. А это, наверное, кладовка. Открываю дверь, а там дрова. Может, Миша не знал? Нет, скорее всего, это хозяйские, и трогать их не разрешают. Но на всякий случай решаю позвонить. В сумках телефона нет. Я всё несколько раз перетрясла, обошла дом несколько раз. Телефона нет. Может, в машине оставила? Да нет. Помню, что он у меня в руке был, когда мы вошли в дом. Ладно, найдётся. Вышла во двор, вижу, как открывается калитка. Не слышала, чтобы машина подъехала. Рамул. Жанна. Вот почему первым должен был приехать именно Замат. Прятаться в доме глупо. Он меня уже видел. Надеюсь, Машка с Тигром совсем скоро вернутся. Он закрывает калитку, нажимает какие-то кнопки и направляется в мою сторону. Не загоняет во двор автомобиль, что вызывает лёгкую тревогу, но я пока не могу понять природу своего волнения. Привет. Первым здоровается Рамул. Привет. Безобтно. Никто и не догадается, что моё сердце гопак пляшет. Ты что, пешком пришёл? Не слышала, чтобы машина подъехала? Меня сокол довез до развилки оттуда я пришёл пешком. Моё сердце пропустило удар. Рамул подошёл и встал напротив меня, смотрит так, будто чего-то ждёт. Он тоже что-то забыл купить, подозрительно. В моей голове уже набатом бьёт сигнал тревоги. Да вроде нет, пожимает плечами и ухмыляется. Не может быть. Он бы не посмел. Кроме нас здесь ещё кто-нибудь будет? Наконец-то оформляю в слова мысль, которая тревожно бьётся в голове. Голос просел и звучит едва слышно. Нет.